Олег Верещагин. Я охотник. Рассказанная ниже история выдумана от начала до конца, за исключением того факта, что зло, с которым не борются, становится сильнее. А так? Сон мне приснился, очень странный сон. слышу погребальный зон. Сегодня сон был страшным. Его первый, монгольский сотник, визжа извивался на рогатине, проткнувший монгола насквозь и пригвоздивший к бревенчатой стене. Жуткие судорожные рывки отдавались болью в окаменевших на древке ладонях. Эта тварь Никак не хотела умирать, и с визгом вновь и вновь бросалась на перекладину под широким пером, чтобы дотянуться до того, кто ее уничтожил. Примечание. Рогатина вовсе не рогатое копье, как думают многие. Это грозное оружие, годное для охоты и для войны, было изобретено нашими предками. На толстое древко оскепище насаживался целый меч, Наконечник длиной 30 сантиметров, шириной 6 сантиметров и весом до килограмма. Таким копьем можно было колоть и рубить, сразить всадника в броне и дикого быка. Только охотничья рогатина имела под наконечником пером перекладину-ограничитель, не позволявшую раненому зверю дотянуться до охотника. Но главным и самым страшным было не это. а другое. Монгол менялся, перекидывался, как это часто бывает с оборотнями, когда их настигает смерть. Его бьющееся тело словно бы оплывало, как свечной воск, и на рогатине с воем металась огромная рысь со скаленной окровавленной пастью, и в ту же секунду, еще не завершив трансформации, п о т е р я в ш и й разум от предчувствия смерти, чудовище перекидывалось обратно в кривоногого, длиннорукого, плотного воина с залитым кровью редкозубым ртом. Мучительный стон послышался, прорезал кошмар, как острый нож, плотную занавесь. ь а а Он трезво понял, что стонет он сам, стонет наяву, а то, что видит, всего лишь сон. Понял и проснулся, сделав над собой привычное усилие. Он лежал в теплой беззвучной темноте с закрытыми глазами. Эти слова «тепло», «темнота» были для него только словами, но он помнил, как это, когда темно и тепло, и знал, что сейчас именно так. Руки во сне сами собой сжались в кулаки, на древке п р и с н и в ш и й с я рогатины. Он развел пальцы, пошевелил ими и открыл глаза. В неровное, словно обгрызенное по краям входное отверстие, краешком робко и любопытно заглядывала луна, полная, н а л и т а я с медным оттенком. Где-то недалеко забрехала собака, потом ее брех перешел в судорожный п о д в ы в Перешептывались без ветра деревья. Теплый воздух, поднимавшийся от нагревшейся за день земли, ворошил листья. Раньше бы сказали, что деревья разговаривают. Жаль, что они не умеют говорить. И вообще, почему-то добрые чудеса приходится делать своими руками. А зла и без того хоть отбавляй. Надо было вставать и идти осматриваться. Временами он испытывал недоуменную жалость к нынешним людям, с беззаботной легкостью ставившим свои города, дома, заводы в таких местах, которые еще триста лет назад обошел бы любой деревенский дурачок. Селятся, а потом приходят в ужас от творящихся под боком вещей и пытаются найти им объяснение. Впрочем, последние несколько дней были совсем спокойными и тихими. Может быть, потому что он достаточно ярко заявил о себе по прибытии, и весть о его появлении уже разнеслась по всем закоулкам этих мест? Хорошо бы. Меньше хлопот, больше времени для нормальной жизни. Он поднялся, нашарил ногами кроссовки, не глядя, взял куртку и надел ее. выпрямился самый обычный четырнадцатилетний парнишка худощавый, спортивный, русоволосый в кроссовках, джинсах, джинсовой куртке на ч е р н у ю майку с надписью белым встречайте доктора необычным было место, где находился парнишка, провалившийся склеп XIX века н у что делать, если это самое спокойное место в городе? б е з л ю д н о и тихое в любое время суток. Кладбище давно заброшено. Если и появляется кто, так это одна, две, три старушки за день. И то, если погода хорошая. Славка! Раздалось от входа шипение. Слав, ты тут че-ли... На фоне призрачного, полнолунного неба свесилась мальчишеская голова с длинными лохмами. п р о ш и п е л а снова. «Слав!» Уже несколько неуверенно. «Здесь!» Откликнулся парень, и второй мальчишка безбоязненно соскочил в склеп. Старые кеды тихо шоркнули о выбитый временем пол. «Я думал, ты ушел!» Пожаловался ночной гость. Луна осветила грязноватое лицо, лицо мальчишки лет на пять помладше первого, смышленое н и с грустными глазами. «Я бежал, спешил так!» Протянув руку, хозяин склепа взъерошил отросшие волосы гостя, и тот неумело улыбнулся. Мишку, так звали маленького бомжонка, Ярослав пригрел две недели назад, когда только явился в город. Мальчугана, попавшегося на краже пачки печенья, смертным боем били за привокзальными ларьками двое продавцов. Подробности той истории Славка вспоминать не хотел. Он внезапно вышел из себя и жестоко наказал обоих мерзавцев, из-за чего до сих пор избегал встреч с милицией, хотя вряд ли продавцы запомнили, что с ними произошло. Сначала Славка гнал увязшегося за ним Мишку, но тот не отставал и помог найти это место на кладбище, на котором и сам жил. Судя по всему, немногословный, сильный и спокойный старший парень просто покорил маловидевшего хорошего бомжонка, и тот стал кем-то вроде добровольного осведомителя и помощника. Сперва Славка опасался, что придется постоянно защищать Мишку. Но тот свои проблемы решал сам и даже денег или еды не просил, а помогал охотно, легко прощая новому другу многочисленные странности. Кроме того, Славку в глазах Мишки окутывала атмосфера тайны, такая привлекательная хоть для малолетнего бомжа, д хоть для сына банкира. Временами... Славка задумывался, какой храбростью должен был обладать Мишка или до какого отчаяния дойти, чтобы ночевать на кладбище. И еще, что пять лет назад точно так же погиб Саша. Пригрел вокзального малыша, и тот вывел на Сашу, кого даже вспоминать не хочется. Неизвестно за деньги и страха, «Еще почему-то, но предал!» Этих пришло слишком много, и Саша не смог отбиться. Но Мишка был похож на младшего брата Славки, на давно умершего братишку, которого Славка до сих пор вспоминал и видел в хороших снах. И не хотелось даже думать, что Мишка может стать вольным или невольным предателем. «Зачем ты меня искал?» спросил Славка. Мишка сделал большие глаза и тревожно-секретным шепотом, слышным, наверное, даже на лодочной станции за дальним краем кладбища, начал докладывать. ь т ё л к а одна тем краем идет! Ну, тем, про который ты говорил! Со станции нарезает, спешит!» Ярослав кивнул и, ни слова не говоря, вроде бы неспешно отправился к дыре входа. Раз! И в склепе никого не было, кроме восхищенно покачавшего головой Мишки.